Глава четвертая. Трубач изложил свой план, и Бертлиф сказал. «Это напоминает мне историю, случившуюся со мной во времена моей авантюрной молодости, когда я работал в порту докером. Завтрак нам разносила девушка с необычайно добрым сердцем, не умевшая никому ни в чем отказать. Но за такую доброту сердца и тела Мужчины, как правило, платили скорее грубостью, чем благодарностью, так что я был единственным, кто относился к ней с почтительной нежностью, хотя как раз у меня с ней ничего и не было. Моя нежность привела к тому, что она влюбилась в меня. Если бы я, в конце концов, не переспал с ней, я унизил бы ее и причинил бы ей боль». Но случилось это один единственный раз, и я тут же объяснил ей, что по-прежнему сохраню к ней самые нежные чувства, но любовниками мы не будем. Она расплакалась, убежала, перестала со мной здороваться, и еще откровеннее стала отдаваться другим. Спустя два месяца она объявила мне, что беременна от меня. — Значит, вы были в таком же положении? — воскликнул трубач. — О, друг мой! — — сказал Бертлев. — Неужто вы не знаете, что происходящее с вами — история всех мужчин на свете? И как же вы поступили? Я вел себя так же, как собираетесь вести себя вы, с одной только разницей. Вы собираетесь разыгрывать передруженную любовь, тогда как я действительно любил ту несчастную девушку, всеми униженную и обиженную, которая впервые познала со мной, что такое нежность и не хочет лишиться ее. Я понимал, что она любит меня, и не мог сердиться за то, что она проявляет эту любовь так, как умеет, пользуясь теми средствами, какие ей подсказывает ее невинная подлость. И вот что я сказал ей. «Я знаю, что забеременела ты от кого-то другого». Но знаю и то, что эту ложь ты употребила во имя любви, и за эту любовь я хочу отплатить тебе любовью. Мне все равно, от кого у тебя ребенок. Но если ты хочешь, я женюсь на тебе». «Сущее безумие! И все же, возможно, более плодотворное, чем ваши продуманные действия». Когда я ещё несколько раз повторил этой шлюшке, что люблю её и женюсь на ней даже с ребёнком, она расплакалась и призналась, что обманула меня. Сказала, что именно моя доброта позволила ей понять, что она недостойна меня и никогда не сможет стать моей женой. Трубач задумчиво молчал, а Бертлев добавил. Я был бы рад, если бы эта история могла послужить вам своего рода притчей. Не пытайтесь разыгрывать перед дружиной любовь, а постарайтесь действительно полюбить ее. Постарайтесь пожалеть ее. И даже если она обманула вас, постарайтесь в этом обмане увидеть ее способ любви. Я уверен, что она не устоит перед силой вашей доброты, и сама все устроит так, чтобы не причинить вам вреда. Слова бертлефа произвели на Трубача сильное впечатление. Но когда он более явственно представил себе облик Ружены, то понял, что путь любви, указанный Бертлифом, проторить ему не дано, что это путь святых, а не простых смертных.